«Олесь, гончар!» Вот оно, где у меня все. В руках вот, в ладонях. Мокрый, скользкий, бесформенный комок. Так все начинается. Когда был мальцом, еще бегал смотреть, как катятся козы у бабы Дуси. Такой же рождается склизкий, бесформенный комок, а уж из него выходит форма, Копыца мордочка, козленок. Что обтирают, что выплевывают. Так же вот все похоже. Так и я, свои места. Нет, дело мастерское, оно одинаково для всех. Ходи, смотри, хожу, смотрю, высматриваю. Глазами ласкаю, выглаживаю, вылепливаю из клубов сущего. Но кажется мне, что на самом деле не тогда все происходит когда я хожу и смотрю, как будто я уже готовое в себе несу. Вылепливаю его руками, вот этими пальцами, ладонями, когда вертится передо мной круг гончарный, сплющиваю и вытягиваю, округляю и придавливаю, и уже не знаю, леплю ли то, что хочу увидеть, или глаза только предугадывают то, что выходит из-под рук и руки в красной глине едва не полокоть, и когда проводишь под новорождённым кувшином струной, отделяя его от круга, чем не пуповину перерезать? А детей только говорится, что делают. А на самом деле никто не делает детей. Дети сами родятся. Кажется, будто тот горшок или этот кувшин сами хотели быть, сами направляли мои руки. Ведь... Берёшь брус глины с полуруки а выводишь сосуд от колен выше головы. А глина откликается на поворот твоей ладони, на наклон пальцев. Растёт то вширь, то ввысь. Растёт, как живое всё растёт. Как не поверить, что весь мир из глины вылеплен. И человек тоже, небось, с бесформенным комом приходит в мир, а мир его лепит, а потом человек лепит мир. И вот я хожу, смотрю, леплю. Я говорить про это не люблю, я про это думаю. Мастеров кормит место, так заведено. Люди, что пришли жить в новое место, принимают от мастера имя и землю. Землю во владение и на пропитание, имя, на честь и прозвание. Как мастер прозвал, так и будет место зваться, а по нему и людей назовут. Я вот зовусь Олесь Семигорич, потому что села Семигоры родом, и все у нас там Семигоричи. А как Орехову балку дострою, поселятся люди, будут зваться Орешичи. Ну вот они и пропитание мастеру положат. Какое им самим не в тягость? А много ли надо? Всем загалом одного человека пропитать, а дитя будь, тем более за каждым мастером не одно место стоит. Но я все равно. Люблю накрутить горшков, макитр, глечиков носатых, да и свести на рынок в суматоху или еще куда. Там добрые люди сидят в рядах, Денег не спрячут, за труды только и за место возьмут, а мою долю всю до грошика выдадут. Хорошо. Мнится мне, и человек так же образуется. Кто-то вдавливает нутро вглубь, и от этого выше тянутся стенки, а потом выглаживает, выстругивает всю оболочку. И вот таков человек при рождении своем ладен, И пуст. И наполняют его сначала добрые люди, родители. А после кто во что гораст. И сам человек в этом деле не последний. А что мастер с высмотренного места кормится, это правильно. Потому что без мастерского труда ежедневного, кропотливого, нудного, без терпения и маиты, без затворничества, когда лишний раз побоишься, Расточки без присмотра оставить. Не было бы никакой новой земли, на которой добрые люди нынче хлеб растят и гусей пасут, а жили бы впроголодь по родным углам, да в такой тесноте, что хуже обиды. А при таком деле, что ежедневного труда требуют, где уж мастеру на пропитание зарабатывать другим ремеслом, да и незачем, его ремесло при нем ясное дело. Так что эти глянятки мне... И свистелки, и дуделки, и птички, и коники, и важные макитры, и бережливые лечики, и еще куманцы — для радости. А еще потому, что всякое с человеком бывает. Завтра попадет злая соринка в глаз, и поминай, как звали мастера-смотрителя. Погаснет свет небесный, на том мое дело и кончится. Приду тогда в Триполье мое, или в райдугу, или еще куда. Или вот Орехова уже будет жива, и людом полница, приду стало быть, попрошу крова и подмоги. Старое добро помнят. Кров дадут, не откажут. А только старым добром новую радость не купишь. Чтоб не быть добрым людям поперек жизни, отложена у меня копеечка, на прокорм хватит. А там, глядишь, и свистульку какую детям на забаву, а то и посудину смастерю. Да хоть местному гончару помогу глину месить. Слышал я, слепцы умеют руками видеть, а рукам моим ни силы, ни умения не занимать. Нет, я не то чтобы день и ночь все об этом думаю, покалечиться боюсь, нет. Так только. Находит порой когда на жильца моего смотрю. Уж на что парень весь с собой удался? А пришла беда и пропал. Вроде жив человек, а вроде и лучше бы помереть. Не поймешь, как тут лучше.